Часть 3. Космический дьявол. Глава 12. Галактика Млечный Путь. Новая Эра. Глава Совета Звездных Систем Галактики Руслан Долгих вошел в зал совещаний. Обычный круглый стол с терминалами, посредине объемное изображение герба галактики. При его появлении присутствующие встали он жестом усадил их обратно. Занял свое кресло и осмотрел членов совещания. особо остановившись взглядом на чужови и адуни заговорил. «Я не могу понять, господин чужов вы с чем вернулись, с победой или поражением?» При этих словах Адун внутренне вздохнул, подумав, «Как же хорошо, что не я был назначен главным переговорщиком». Однако рано радовался. «Господин глава Совета Звездных Систем, я вам докладывал, что переговоры прошли более чем успешно, но Олит, Лос и Сист, а также наши бывшие сограждане Илья Королёв, Альбина и Константин Северов посчитали нашу позицию на заключение договора с главой Олит Юталом ошибочной. В результате мы остались и без кораблей, и без технической поддержки колонистов, а также без мирного договора с расой Олит. Бездарно проваленное поручение можно всегда прикрыть красивыми словами и обвинить в этом того, с кого мы спросить не сможем. Почему сами не вышли на связи с главой Совета Юталом? Переговоры я поручил вести Систу, Он с ним контактировал ранее. Была надежда, что Ютелла удастся уговорить отказаться от мысли захватить галактику Млечный Путь. И что же он? Он сделал все, что мог, но Ютелл решил стать правителем всей Вселенной, по сути диктатором. Предложил нам, разумным расам галактики, договориться, отказавшись от союза с колонистами. Такой расклад нужно было обсудить в Совете. Колонисты? Их небольшая горстка. Им крупно повезло в этой компании. «Когда на одной чаше весов они, а на другой полноценный мир, думаю, выбор очевиден», — высказал свое мнение глава расы Трионов Мар, смешно булькая своим скафандром. какое мнение нашло одобрение. Я попытался завязать диалог, но Сист прервал связь, обвинив нас в предательстве. «Почему вы не остановили его и сами не связались с Ютеллом?» — прошипел руководитель цивилизации Миилов. «К сожалению, уважаемый чел, мы не располагаем такими технологиями. и полностью зависим от колонистов. «Да, их небольшая горстка, а у нас многочисленный объединенный флот. Мне непонятна такая позиция», — прокликотал возмущенный Орелл, вожак стаи к лед. «Вы, господа, наверное, забыли, что малочисленные колонисты нас защитили, и напомню, один их корабль может легко уничтожить наш флот. Демонстрацию, господин Орелл, они проводили, и вы участвовали. Господа, мы собрались не препираться, а разобраться и решить, что делать». «Министр обороны, почему не воспрепятствовали Чижову и не восстановили доверие к нам?» Адун смешно стопорчил перья, поднял клюв и закликотал. «Мы не теряли доверия ни колонистов во главе с Королевым, не Олит во главе с Ютелом. Первых, потому что они обвинили нас в низком уровне сознания и неготовности войти во вселенское сообщество. но ну а что касается Ютела, то мы просто не смогли продолжить с ним переговоры, потому как у нас забрали средства связи, а наши несовершенны». Вины Чижова в произошедшем нет. «А кто же тогда виноват, Адун?» «Никто, господа. Мы выполнили возложенную на нас задачу. Защитили галактику. Практически не понесли потерь. Плюс ко всему у нас теперь первоклассный боевой флот. Жизнь в галактике входит в обычную колею. Ну а что касается остального, то тут виноваты обстоятельства, известные вам. И с этим поделать ничего нельзя». «Это все так. Но мы потеряли союзника и технологии». «Извините, господин председатель правительства, что касается технологий, некоторые из них остались на наших кораблях, ученые разберутся с ними. Что касается второго вопроса, уточните, пожалуйста, какого союзника мы потеряли, реального или потенциального?» «И того и другого, Чижов». «И здесь я с вами не соглашусь, колонисты оставили автоматические наблюдательные корабли, следовательно, в случае угрозы вернутся помочь. Что касается потенциального, то вопрос зыбкий». Только слова Ютала, который чуть не уничтожил галактику. Разве можно верить такому потенциальному союзнику? Вы меня спрашиваете? Удивленно уставился на чужого долгих. Нет, не спрашиваю, я скорее констатирую. Так по-вашему получается, что у нас все хорошо? Члены совещания активно задакали. И тут заработал переводчик представителя рас митов Аравия. Так, очень условно можно перевести это имя. «Раса Митов удовлетворена итогами войны Солид. Галактика спасена. Мы отзываем свой флот из галактических сил». И огромный муравей перестал двигать жвалами. «Сейчас, — говорит Королева Митов?» «Да. Война Солид не закончена. Она только началась. Нам еще предстоит защищать галактику». «Вот и защищайте галактику, а мы будем защищать свою звездную систему. Наша раса самодостаточная». От других цивилизаций Галактического Союза нам ничего не нужно. Официально заявляю, миты отзывают свой флот и выходят из Галактического Союза звездных рас. Члены Совета сидели, как громом пораженные, а представители расы митов встали и покинули совещание. Такими своими действиями королева митов нанесла существенный удар по Союзу, вообще по его существованию. Теперь появлялась угроза войны на два фронта. Предлагаю прерваться, нужны консультации, Произошедшие события слишком серьезны. Через некоторое время, проанализировав случившееся, продолжили совещание. «Судьба галактики сейчас зависит от нас. Какие будут мнения?» «Какие могут быть мнения?» – зашипел Чел, щелкнув зубами, что означало досаду. «Миты что-то задумали. Мы их заставили войти в Совет силой. Держать их силой в Союзе не можем. Вот они и воспользовались ситуацией». «Согласен. Я им никогда не доверял». От их присутствия Союз, кроме проблем, ничего не имел. Мы держали на границах с ними флот, чтобы удержать от экспансии. Придется это делать снова», — прокликотал Релл и встрепенулся на своей жердочке. «Я думаю, вы слишком строги к ним, они другие. У них коллективное сознание, достучаться до которого сложно. Реальная угроза вызывает защитную реакцию. Ее отсутствие велит им размножаться и заселять планеты. У них отсутствуют другие запросы. «Вот этим и объясняется их поведение в Союзе, а не другие», — бултыхнул своим скафандром Мар. «Спасибо за оценку политической ситуации. Но остается открытым вопрос, что делать?» «Тут полумерами не обойтись. На наших границах три силы. Это Олит, Миты и колонисты». «Но колонисты за нас?» «Это пока они активно нам помогали, но также активно, одномоментно бросили. Где гарантии, что не нападут?» «Есть еще одна проблема». от нас зависящее образование, возникшее после боя с Олит. Оно разрослось и трансформировалось в черную дыру. Вы представляете, какое это оружие? Оружие, которое может уничтожить буквально все. Господин Долгих, кто владеет этим оружием в настоящее время? Я не знаю. Или колонисты, или Олит. Но никто из них не афиширует его наличие. Насколько я знаю из доклада адуна, Это образование, переросшее в черную дыру, неожиданный эффект применения установок частиц с другим программным кодом колонистами. Вряд ли они сами ожидали такого эффекта. Долгих про себя отметила осведомленность Релла. Понятно, обо всем его ставил известность Адум. Но дело это не меняло. Да, Рел, дела обстоят именно так. В этой связи возникает вопрос, а знают ли обе стороны, что они создали? Если и не знают сейчас, то узнают в ближайшее время. Там у них автоматические зонды. Уважаемый глава совета, мы не сможем овладеть этим оружием. Это другой уровень технологий. Возможно, чел. Но почему бы не попытаться? Тогда мы сможем диктовать условия ОЛИТ колонистам и МИТам. Это радужная перспектива, не более того. Но кто знает, при удачном стечении обстоятельств может сработать. А если даже нет... То никто не сможет проверить что у нас его нет у людей это называется блеф чел как называется неважно господин долгих важно другое наметился развал нашего союза а это уже серьезно с этим мы не можем не считаться реалии таковы коли такое предложение от ютла получило руководство союза то почему не сможет получить каждая раса но это вы уже перебрали стопорщл переоелл юттолу не до этого он в бегах Вы все об этом знаете. Пока она силу, пройдет много времени. Кстати, для Олит времени не имеет значения. Мнения разделились. Единого подхода к решению проблемы не было. Пошли передохнуть и подумать. А потом еще раз все обсудить. Расходились, перекидываясь ничего не значащими фразами. Долгих наблюдал за ними и понимал. Для галактики Млечный Путь наступает новая эра. А какой она будет, во многом зависит от него, главы Совета Звездных Миров. Чижов и Адун вышли недовольные ходом совета. Им пришлось оправдываться, как быстро забывается сделанное. Адун шел, нахохлившись, цокая когтями, и вскидывая голову в свет своим мыслям. Он понимал, что вожак стаи Релл представил его с неприглядной стороны, как информатора и клет. «Что задумался, дружище? Пойдем, посидим и подумаем, что делать. У меня такое чувство, что наше руководство живет в другом иллюзорном мире, далеком от реальности». ты прав, пойдем». И прервался. Перед ними шествовали три особи представителей Митов, которые, видимо, хотели покинуть столичную планету Союза. «Адун, давай попробуем переговорить с этими», — кивнул на Митов Чижов, тот согласно наклонил голову. Чижов нагнал делегацию Митов. Видок у них был еще тот, страшилище одним словом. «Господа, извините, что задерживаю вас. Я заместитель главы правительства, приглашая обсудить обстановку в частном порядке». Троица остановилась. Наступила пауза. Потом задвигал жвалами огромные, похожие на летающую осу Аллаа. Перевод приблизительный. Прибор переводил. «Мы знаем, кто ты и кто твой спутник тоже. Из уважения к вам и тому, как много вы сделали, мы удостоим вас беседой. Разговаривать буду я. Это равносильно, что если бы вы беседовали со всей расой или королевой». жужание прекратилось Огромные фасетчатые глаза без всякого выражения уставились на Чужого. «Прошу следовать за мной». Алла пополз за ними, а две другие особи пошли дальше. Дошли до переговорной, расселись. Чужов на кресло, а Дун на жердочку. А алла -а на специальную платформу. Принесли напитки. Алла-А мед. алла сегодня случилось невероятное. Ваша раса вышла из Союза. Это существенно ослабит его военный потенциал. Чем продиктовано такое решение? Сложившимся положением дел. Мы, миты, просто живем. Остальные расы разнообразят жизнь интригами. Мы воюем, если нам угрожает уничтожение или если нужны новые территории. Вы воюете по любому поводу. Вы сами сказали, что Олит не хотят больше уничтожения. Значит, причина оставаться в союзе у нас нет. Угроза нашего уничтожения миновала. алла ты говоришь разумно. Но угроза не миновала, она приняла другой облик. Теперь галактику хотят поработить. Цивилизацию митов поработить невозможно. У нас даже возникло впечатление, что Олит имеют коллективное сознание, как и мы. Приблизительно так. Только они не просто живут, а коллективно все уничтожают. Решение принято. Никто его менять не будет. Что вы хотите? Предлагаю поддерживать неофициальные контакты на случай, если возникнет непредвиденная ситуация. Наступила пауза. Видимо, он общался ментально с королевой. Наконец, вновь зажужжал. «Это разумное предложение. Мы готовы поддерживать неофициальный контакт только с вами и министром обороны. Вот приборы на этот случай. А теперь мне пора». Он поднялся, расправил крылья, стряхнулся и пополз на своих суставчатых лапках к выходу. Разговор закончился. Ничего решить не удалось. «Зря ты это затеял. Толку никакого». «С ними трудно иметь дело, практически невозможно». «Я бы так не сказал, господин министр обороны. алла обрисовал причины выхода. Просто у них изначально другое сознание, другое представление о жизни. Существовать, размножаться, питаться и колонизировать планеты для потомков». «Ты прав. Колонизировать и завоевывать. А если они заняты?» «Как это печально, но мы с тобой имеем возможность в любое время выйти на контакт с ними». Кто знает, как будут развиваться события? У меня такое чувство, что союз звездных миров галактики разваливается. Это не быстрый процесс. В цивилизации связаны друг с другом тысячами нитей, экономических, политических, социальных. Все так, только предложения этого Ютала упали на благодатную почву. Что колонисты? Несколько тысяч, ну миллион кораблей. А на стороне Ютала армады, несравнимые с этим количеством. Как бы там ни было, он глава расы. У него все полномочия вести дела. Все так. Сист и Лос в такой ситуации становятся сепаратистами для своей расы. Сепаратисты, которые спасли нас. Но где гарантии, что завтра кто-нибудь из них не станет главой расы вместо Ютела? Почему никто не предполагает такого развития событий? Почему же не предполагает? Мы же с тобой предполагаем. Нас мало, а проблема глобальная. Главы рас сегодня пообсуждают положение дел, а завтра разъедутся и будут вести свою политику. Как ни печально, главное для существ, наделенных властью или добившихся власти, не потерять ее, а это целая наука. Вот мы с тобой обсуждаем контакты с митами, а на мой взгляд наладить связь с флотом колонистов, с Ильей Лосом Систом Константином Северовым, гораздо важнее. Мы после разрыва с ними находимся в информационном вакууме. У нас нет никакой информации о том, что творится там во Вселенной. — Ты прав, Адун. Моя вина в этом есть, — поторопился, засомневался. Хотелось скорее заключить мир. Вот и оттолкнул колонистов. — Не ты один, а вся галактика. Ты, как личность, был против этого, как и я. Но кто нас будет слушать? — Возможно. Сейчас зарождается новый межгалактический союз. — Согласен. Он зарождается сейчас, а во главе будут Олит или колонисты. Мы же останемся на задворках истории. Более того, Можем деградировать, космос безжалостен к слабым. А может быть все к лучшему, а нас забудут, будем потихоньку развиваться. Придет время, выйдем на межгалактические просторы, но не так, как сейчас, беззащитными и робкими детьми, а сильными и знающими цену жизни. Нужно вернуть доверие колонистов, если это даст результат и приведет к рассвету галактики. Адун изогнул свою птичью голову и посмотрел одним глазом на чужого с любопытством. это серьезно? Да так, от безысходности, не вижу будущего. Не все так плохо, не забывай. Уолит живут почти вечно. Наши расы, кто меньше, кто больше. Ну, в общем, недолго. Так что игра, которую начал Ютл, продлится долго, и неизвестно, когда будет сделан следующий ход. В одном ты прав. Нужна связь с колонистами, нужна информация о событиях там, во Вселенной. Долгих совещался с Шумером. Разговор не клеился, оба понимали, что совершили ошибку. В целом все складывалось неплохо. Рубежи укреплены, галактика спасена. Волновало одно. Галактика Млечный Путь отрезана от остальной Вселенной. «Руслан, не рви душу. Давай выпьем чего-нибудь крепкого. Жили до этого и будем жить дальше, как жили, так будто ничего и не было». Долгих достал из бара бутылку коньяку и разлил по бокалам. «Это решение самое легкое из всех. Но, к сожалению, ты прав. Будем жить, как жили». Они даже не предполагали, что жить дальше и решать проблемы придется совсем по-другому. Руслану долгих поступило сообщение. Он прочитал и недоуменно уставился на шумера. Что случилось? «Случилось то, чего мы боялись. Все главы правительств отбыли на космодром. Улетают, не попрощавшись. Что бы это значило?» «Только одно, Руслан, только одно. Начинается борьба внутри нашего союза. И она грозится вылиться в вооруженные столкновения». Проще говоря, войну за сферу влияния? Получается, что так. Нужно срочно принимать меры. Пока долетят, пока дипломатические игры, может быть, удастся задушить все в зародыше?» Он попросил секретаря пригласить министра обороны и Чижова. Прибыв, оба увидели встревоженные лица своего руководства. На столе коньяк. Стало понятно, такой вызов ничего хорошего не сулит. Долгих достал еще два бокала и налил коньяка. — Удивлены? — Есть немного. За что будем пить? — За развал нашего галактического союза. С главами раз мы не пришли к решению. Более того, они хлопнули дверью и сейчас готовятся стартовать к своим звездным системам. Такие вот дела, господа. Вы одержали пирову победу. — Какой Димарш пока не несет сиюминутной опасности? Нужно действовать. — Предлагай Чижов. — Но заговорил не Чижов, а Адун. «Главное в этой ситуации — объединенный флот, вот его нельзя потерять ни в коем случае. Главнокомандующим являюсь я, поэтому, господа руководители, вы меня должны срочно отправить в войска для проведения маневров в отдаленной части галактики. Когда флотов не будет, решайте вопрос политическим путем. Это будет ваше поле боя». Чежов посмотрел на Дуна, горделиво распушившего хвост и поднявшего гребень очень уважительно. Министр обороны дело предлагает. Имитируем нападение в отдаленной системе и отправим туда флот отражать. В галактике введем военное положение, а там, глядишь, все и наладится. Рискованно это, попахивает авантюрой. Что думаешь, Шумер? А что думать? Надо действовать. Других предложений все равно нет, глядишь, сработает. Один вопрос. Кто будет инициировать нападение? Чижов поднял бокал, осмотрел всех. — Я, конечно, больше некому. Отбываю прямо сейчас, господа. Нужно договориться только о связи и точке, подвергшейся нападению. Думаю, у меня есть фора во времени, ну, скажем, в месяц. — Месяц — малый срок. Далеко не улетишь. — А далеко и не надо. Насколько улечу, а в сообщении укажу координаты дальней звездной системы, до которой флоту лететь не один год. — А если что случится, а флота нет, — засомневался Долгих. Если что случится, то на помощь придет флот колонистов, они слово держат. Если другого выхода нет, тогда не тяните время. Идите, готовьте план и действуйте. Чижов с Адуном ушли. Шумер посмотрел на долгих. Нужно эту паузу использовать с толком. Пока на центральной планете решалась судьба галактики, в звездной системе шиит на планете Митовцея королева насекомоподобных уже действовала. Ей не требовалось время на передачу приказа или информации своим особям. Ее ментальные способности, усиленные многочисленными ульями, гнездами и термитниками, достигали любых уголков звездной системы почти мгновенно. Наконец, раса митов освободится от этих никчемных цивилизаций галактики. Наконец-то можно начинать экспансию. Все планеты системы перенаселены. Никаких эмоций, никаких угрызений совести, никаких сожалений. Только целесообразность для расы митов. Королева отослала информацию командующей особи флота митов, который входил в объединенный флот. В информации говорилось, что флоту необходимо как можно быстрее следовать в звездную систему Тер, населенной расой Клет. Дальнейшие указания по прибытии на место. Командующий не рассуждал. Приказ королевы – закон для каждой особи. Даже если бы он не захотел его выполнять, то выполнил бы все равно». Так заложено в них генетически. Никому ничего не говоря, флот митов сориентировался в пространстве и устремился прочь. Все призывы объяснить, что происходит, ни к чему не привели. Осталось только отслеживать, куда он направится. За время нахождения в объединенном флоте миты значительно повысили боевую подготовку. Заместитель командующего объединенным флотом Лонг, представитель расы трионов, крайне обеспокоился и сразу направил информацию министру обороны. Адун на секунду отвлекся, выслушивая доклад адъютанта, потом повернулся к Чижову. «Плохие новости. Флот Митов покинул объединенные силы и скрылся в неизвестном направлении. Нужно обязательно отследить его передвижение. Если их флот направился к своим мирам, это одна ситуация. А если нацелился на какую-то другую расу, то ее нужно защищать. В общем-то неплохо. Пока ты отлетишь подальше, я разберусь с Митами, наведу порядок в галактике и к тебе». Это все так, но в галактике нужно оставить мобильные силы. Королева Митов резко пошла в банк стремясь расширить свое влияние и территории за счет соседей. Согласен, вот Лонга, своего заместителя, и назначенную эту должность. Дробить флот особого резона нет, но здесь ситуация неординарная. И еще, на мой взгляд, главы РАС втайне надеются на переговоры с Ютеллом, поэтому и ведут себя так, скажу мягко, неадекватно. «Ютелл может не знать всех тонкостей нашей объединенной цивилизации, поэтому будет общаться с первым лицом в галактике долгих. А тут сам понимаешь, если даже я не сумел с ним провести переговоры, то напрямую общаясь, он преуспеет. С этим пока мы ничего сделать не можем, но в уме держать должны. Ну что, дружище, полетели?» Они расстались, довольные состоявшейся беседой и обеспокоенные судьбой галактики Млечный Путь. Так трудно построить союз и совершенно просто его развалить. Начинался новый этап, новая эра в развитии звездных цивилизаций галактики. А Дун отбыл к флоту, убедив долгих, создать мобильный космический флот для урегулирования конфликтов внутри галактики. В целом напряжение нарастало. Расы пытались всячески выйти из союза, не понимая, что сила в единстве. Или понимая, что союз не сможет противостоять Олит. Колонисты слабы. Остается одно — надеяться на себя. Но одномоментно, как миты, из Союза выйти невозможно. А тут появилась угроза в другой части галактики, и Одун увел объединенный флот с собой для ее ликвидации. Процесс выхода затягивался. Вожак, раз и клет, наслаждался свободным полетом, любуясь расстилающимся внизу пейзажем, подернутым дымкой облаков. Высоту он набрал приличную, думалось в полете хорошо. Только вот его птичье сознание все время беспокойно дергалось, Он сожалел, что поддался общему настроению и покинул долгих вместе со всеми. Его охрана летела справа и слева, хотя охранять-то особо не от кого. Внезапно в ухе зазвучал голос дежурного, который докладывал, что боевой флот МИТОВ идет курсом на звездную систему ТЭР. Сколько времени им потребуется, чтобы долететь до системы? По галактическому исчислению три месяца. Рэл заложил вираж и пошел на снижение. Необходимо незамедлительно действовать. «Вот и доигрались в самостоятельность», — подумалось ему. Приземлившись, немного поплавал, приводя организм в нормальное состояние, и отправился в центр связи. Настала пора спасать свою систему от митов. «Свяжите меня с главой Совета Звездных Рас Галактики!» Долгих проводил очередное совещание, когда секретарь шепнул ему на ухо, что на связи Рэл Он извинился и вышел. Рел ожидал его. На экране красивая белая птица выглядела несколько нахохлившейся. Приветствую тебя, Рэл. Высокого полета. И тебе привет, Руслан. Срочное дело заставило меня оторвать тебя от дел. Говори, слушаю. Мне доложили, что наши наблюдательные посты засекли военный флот МИТОВ, который движется к звездной системе ТЭР. Проще говоря, к нашим планетам. Через три месяца флот будет у системы. Наших сил для защиты недостаточно. Необходима помощь. Рэл, ты обращаешься ко мне лично или как к главе Совета РАС? Как к главе Совета РАС. Как человек я понимаю, тебе нужна помощь, но как глава Совета я должен заручиться поддержкой четырех членов Совета Звездных Рас. Руслан, когда будет принято решение, нас уже не будет. Миты безжалостны, а нам отступать некуда. Что ты предлагаешь конкретно? Я предлагаю воспользоваться особыми полномочиями, ведь мы наделили тебя ими, пока официально их никто не отменял. Это понятно, вопрос в другом. В свете последних событий какое решение ты принял? Ты за сохранение союза или, может быть, нет? Господин Долгих, ответ однозначен. Я за сохранение и укрепление союза. Более того, и другие расы меня поддержат. Ни одна цивилизация не устоит против митов, это очевидно, это аксиома. То, что случилось, временное помешательство, которое миты быстро вылечили. Здравые размышления и достойный ответ вожака стаи. Я использую свои полномочия, и направлю мобильные силы Объединенного флота к вам на помощь. Успеют ли они к сроку? Успеют, конечно, успеют. Готовьтесь встретить их через полтора стандартных месяца. Как? Не может быть. Корабли Галактики так быстро не летают. Рэм, я ведь не зря занимаю эту должность и вижу, что делается в Галактике. Флот я направил два месяца назад, предвидя такое развитие событий. Да, теперь вижу не зря. В моем лице вы всегда найдете верного сторонника. Может мне пока связаться с королевой митов и спросить причины, по которым к системе движется флот? Такой разговор был бы не лишним. Проинформируйте меня о его результатах. На этой высокой ноте разговор закончился. Долгих вернулся к скучным совещаниям, а Рел, окрыленный, пытался связаться с королевой митов. Королеве митов доложили, что на связь вышел Рэл, вожак крыла расы клет. Королева, как всегда, занималась воспроизведением потомства, Процесс постоянный и бесконечный, и параллельно решала массу текущих вопросов гнезд, ульев и термитников, которые тоже между собой враждовали. И иногда это перерастало в стычки, которых становилось все больше, не хватало территории и пищи, нужны новые планеты для колонизации. Королева наметила начать экспансию на планеты рас и Клёд. Флот почти долетел туда. Противостоять митам Клёд не смогут, слишком слабый флот, а помощь оказать некому». Расы Союза заняты собой. Наступал момент, когда можно взять под контроль всю галактику. И вот на связи Релл, королева решила ответить. «Мы слушаем тебя, вожак». «Королева, с какой целью твой флот идет к нашей звездной системе?» «С одной, вожак. Захватить ваши планеты и разместить там свои ульи и семьи. Мы будем защищаться. Победи сильнейший». Связь оборвалась, все стало ясно. Миты врать не умели. Королева все просчитала и была уверена в успехе. Рел передал разговор королевы долгих. Тот согласился, что миты становятся для Союза угрозой номер один. Немедля собрал видеосовещание с главами РАС и объявил об экспансии митов на звездную систему Клёд. Реакция поначалу его удивила и сводилась к тому, что это дело самих Клёд и митов. «Сегодня да. А завтра на их месте окажетесь вы, любой из вас. Что будете делать? Звать на помощь? «Только никого уже не будет. Вы забыли, что это миты?» И все равно, их не пробрало. Каждый надеялся отсидеться. Галактика большая, пока долетят, много чего может произойти. Вяло согласились, что к необходимо помочь. И они не будут возражать, если туда направить мобильный галактический флот. Альбина печально смотрела на Илью, качая головой. В ее глазах сквозил вопрос, который наконец-то решила озвучить. Они находились на флагманском звездолете в те недолгие минуты, когда могли пообщаться и немного расслабиться от ежесекундной суеты и дел. «Дорогой, прошло уже немало времени. А на душе у меня неспокойно. Как там наша галактика? Как люди? Мы их бросили в самый ответственный момент на перепути. Пусть они несовершенные, пусть приняли ошибочное решение, но это наша родина, мы сами люди». «Альбиночка, не рви душу, сам уже весь извелся. Но что сделано, то сделано». Рано расам галактики во Вселенную. Возможно. Но представляешь, что у них там сейчас? Нет, не представляю. Может быть, все что угодно. Давай узнаем. Мы же сказали, что только после того, как они возмужают. Ты уже совсем олит стал. И надуло губки. Илья посмотрел на нее, вздохнул, подошел, обнял. Ладно, есть одна возможность. Там остался Чижов, а я перестроил его организм. «У него должен образоваться кластер связи. Давай попробуем связаться». Альбина обрадованно подпрыгнула, поцеловала Илью и замерла. Чижов с несколькими звездолетами летел на другой край галактики имитировать нападение. Путь долгий, делать особо нечего, только анализировать и строить планы на будущее. Он сожалел, что не улетел вместе с королёвым Здесь чувствовал себя отброшенным на сотни лет назад, не радовали ни должность, ни карьера. Как-то все отходило на второй план. У него теперь была длинная жизнь. Неожиданно голову прострелило. Он вздрогнул всем телом и напрягся. Прострелило еще раз. Потом еще. Он обхватил голову руками, не понимая, что происходит. «Роман Васильевич, отзовитесь. Вы меня слышите?» Сквозь головную боль пробился голосок, который он узнал бы из тысячи. Голос Альбины. «Слышу, слышу!» Выкрикнул он в пространство. «Но страшно болит голова». Настройтесь на связь со мной. Легко сказать «настройся». Как настроиться? Я же не деталь, а живой человек. Он попытался представить Альбину. Головная боль стала проходить. Теперь он всем своим внутренним существом хотел говорить с ней. Боль прошла вовсе. И зазвучал ее голос в голове без помех. Роман Васильевич, вы меня слышите? Да, слышу. Теперь все в порядке. Боль прошла. Пока вы настраивались, был побочный эффект в виде боли. Не могу привыкнуть к своим новым способностям. Не забывайте о них, побольше тренируйтесь. Чем больше вы будете тренироваться, тем больше способностей появится. Спасибо, Альбина, спасибо, что не забыла. Как там у вас дела? Крутимся круглые сутки, как белка в колесе. Лучше ты расскажи, что и как в галактике. Да что рассказывать, все плохо. Галактический союз стоит на грани развала. Мы с Адуном пытаемся его сохранить. Вот придумали мнимую угрозу, чтобы сплотить расы. «Миты вышли из Союза, вывели свой флот из состава галактических сил и теперь пытаются захватить звездную систему Клёд. Наш мобильный флот идет на помощь. Такие вот дела». «Я поняла. Подумаем, как помочь». «Подожди», — заспешил Чижов. «Я прошу прощения за свое поведение тогда, там, с Ютелом». «Извинения приняты. Больше об этом не вспоминаем». Она вышла из состояния связи и уставилась на Илью. «Что?» «Ничего хорошего». «Главное, он раскаивается за свою прошлую ошибку. Но только он. Остальные расы, похоже, надеются на союз с Ютеллом». Она пересказала ему все, что узнавать от чужого. «Миты — серьезная сила. Они сомнут любую расу. Да что расу? Могут и союз смять, не оставив камня на камне. Коллективному сознанию чужды эмоции, только целесообразность и рационализм. Жизни других для них не имеет значения. Надо помочь загнать их обратно в клетку». Не просто в клетку, а дать возможность осознать, что миты могут вообще покинуть галактику Млечный Путь. Тут ты перегибаешь палку. Это сколько же звездолетов надо, чтобы их переместить? Возможно, погорячился. Тогда пусть ищут незаселенные экзопланеты. В общем, разберутся. Главное, чтобы не мешали жить другим расам. Мне очень понравилось проклетку. Ну, так что, сможешь? Она взвизгнула, подскочила к нему, обняла, поцеловала. «Вот такого я тебя люблю». А я другим и не бываю. Теперь план действий. чужов сказал, что королева официально объявила о намерении захватить звездную систему Тер. Нужно нанести удар так, чтобы не было понятно, кто нанес, откуда и как. Загадочность на руку Галактическому Союзу, его укреплению. Подыграем Чижову и Адуну. Укрепим Галактический Союз. Думаю, будет правильно согласовать операцию устрашения с Чижовым. Я тебя люблю. Ладно, операция секретная, никому ни слова, ни мысли. Это будет наша с тобой помощь галактике. В то же время это даст нам возможность быть все время в потоке тамошних событий. Чижов вновь услышал голос Альбины и обрадованно подумал. Главное, мы теперь не одни, повоюем. Роман Васильевич, я получил разрешение на проведение секретной операции по укреплению Галактического Союза. Никто не должен знать, что мы вмешались в события. Все должно выглядеть достоверно. Я понял. Нужно разработать план. Дадите мне возможность подумать. Хорошо, будете готовы, свяжитесь со мной. Он хотел спросить как, но передумал. Связь давно закончилась, а он думал, как лучше провести операцию. Вот ведь незадача. Все нужно придумать самому. Никого привлекать нельзя, полная секретность. Главное, укрепить галактический союз. Значит, должен победить мобильный галактический флот. Как? Если Альбина в режиме маскировки поможет, то проблем не будет. Так, а что дальше? Ну, разгромим мы флот. А опасность-то останется. Миты в любой момент могут устроить новый поход. Тут никаких сомнений. Такая у них природа. Получается, только сила и угроза уничтожения заставят их вновь вести себя цивилизованно. А это значит, галактическому флоту нужно будет совершить поход к мирам митов и принудить их к миру. Отлично. «Теперь можно говорить с Альбиной». Альбина ждала. Прошло пару дней, и наконец-то чужов вышел на связь. «Здравствуйте, Альбина. Я подготовил план. Нужно обсудить». «Давайте обсудим». чужов не торопясь, изложил все, что надумал. За пару дней он вник и проработал все детали предстоящей операции. Альбина выслушала и после некоторого молчания и осмысления заговорила. «В целом меня все устраивает. Основной момент — маскировка». Этот элемент на высоте. Никто мой корабль обнаружить не сможет. Но вот вопрос согласованности действий меня смущает. По большому счету, вы должны командовать мобильным галактическим флотом. Этот вопрос – слабое звено всего плана. Время еще есть. Я попробую договориться с Адуном, чтобы он назначил меня командующим. Думаю, командующим не надо. Не стоит вообще ставить его в известность. Я переброшу вас с кораблем прямо на место действия. скажите там секретная миссия, вас знают, пароли у вас имеются, как у члена правительства». «Потом мне зададут массу вопросов, на которые я не смогу дать адекватных ответов». «Тоже верно. Предлагайте, как сделать лучше». «Я сейчас работаю непосредственно с Адуном. Он главнокомандующий и министр обороны. У меня с ним сложились доверительные отношения. Прошу разрешить мне вступить с ним в контакт и попросить о переброске. Я договорюсь без подробностей». Если так, то давайте договаривайтесь. Но если откровенно, то в перспективе его тоже нужно будет подключить к операции. Согласен, такой поворот был бы желателен. Не будем терять время, действуйте. Как только будете готовы, свяжитесь со мной. Чижов откинулся на спинку кресла. Его существо пело. Пела каждая клетка его тела. Он вернулся в Большую Вселенную, а вместе с ним и Галактический Союз. В отличие от Альбины, садуном он связаться ментально не мог. Тут пришлось действовать обычным способом. Офицер связи вошел и замер, ожидая приказаний. Чижов окинул его взглядом и заговорил. «Я вам поручаю дело государственной важности». Сделал паузу, чтобы офицер проникся. «Свяжите меня с министром обороны Адуном. Вот код высшего приоритета секретности и супершифровки. Слушаюсь, будет исполнено. Как только установлю связь, доложу». Хорошо, действуйте. Самое сложное для руководителей всех рангов – ждать. Ждать исполнения поручения. Так и в этот раз Чижов весь измаялся, ожидая, когда связь будет установлена. Он понимал, какое это непростое дело, просто суперсложное. В глубинах галактики найти флагман министра обороны и поймать его информационным лучом. Когда терпение стало заканчиваться и появилось желание вновь поговорить с офицером связи, Тот, словно почувствовав, доложил, что связь установлена только в аудиорежиме. Чижов нетерпеливо заговорил. «Уважаемый Адун, приветствую тебя. Ситуация кардинально изменилась. Все объясню при личной встрече. Прошу разрешения прибыть в мобильный флот быстрого реагирования с функциями решающего голоса. Скажу одно — мы победим. И прошу, не задавай вопросов. Все объясню при встрече. Странная просьба, еще более странный разговор». Так что, наша изначальная миссия, возможно, и не нужна? Миты объявили войну, раз их лед. Это значит, они объявили войну всему Союзу. Ты думаешь, придется с ними воевать? Уверен, у королевы нужно вырвать жало, которым является ее бесчисленный флот. Так-так, а что наверху думают? Ничего не знают. Только ты и я, чтобы информация не ушла. Умно, действуй. Я дам соответствующие указания. До скорой встречи. Чижов в оставшееся время еще раз проработал все детали предстоящей операции. Флот Митов приблизился к звездной системе к на достаточно близкое расстояние. наступило пора действовать. Альбина ввела в навигационный комплекс своего звездолета координаты, по которым находился Чижов, и прыгнула. Тот уже приготовился к переходу на ее корабль. Небольшой катер вылетел из створа транспортного ангара и устремился в пустоту. Капитану своего звездолета Чижов приказал сбросить скорость и лечь в дрейф. Все вопросы пресек. «Дело государственной важности. Никаких вопросов». Альбина тепло встречала Чижова в транспортном ангаре своего звездолета. После приветствий прошли в рубку. Чижова она оставила в кресле, а сама заняла управляющий кокон. На этот раз она прыгнула прямо к мобильному флоту быстрого реагирования галактики. Прыжок прошел удачно. Она еще раз проверила режим маскировки, Все работало. Их никто не видел и не слышал. «Роман Васильевич, мы на месте. Пора действовать. Ваш катер готов к вылету». Он не стал медлить, спустился в ангар, занял пилотское кресло в катере и стартовал. Командующему флотом Лонгу тут же сообщили, что появилась малая цель, которая выдает коды высшего приоритета и просит вас на связь. «Господин Лонг, приветствую вас. Это заместитель председателя правительства». Министр обороны должен был предупредить о моем прибытии. «Здравствуйте, господин Чижов. Жду вас на борту флагмана». И дал команду открыть ворота транспортного ангара. Чижов сманеврировал и благополучно влетел в ангар и опустился на посадочную площадку. Через некоторое время он уже входил в руку управления. Навстречу ему сделал шаг удивленный адмирал Лонг. «Никаких вопросов, адмирал, никаких. Я предупрежден». Покажите, где находится флот Митов». Тут же образовалась голографическая тактическая карта. Красными стрелками показан флот Митов, зелеными – флот Федерации и голубыми – флот Клёд. Со всей очевидностью просматривалось несомненное превосходство Митов. «Да, а силы-то не равны. Флот Митов в несколько раз превосходит по численности ваш». «Это очевидно». «Каков план боя?» «Подпустить поближе и открыть огонь всеми калибрами». Чижов посмотрел на него внимательно, кивнул головой каким-то своим мыслям. «Хорошо. Единственное замечание. Флоту к лёд тоже дайте пострелять. Само собой. Тогда действуйте». Флот Митов неумолимо приближался на дистанцию огневого контакта. Чижов находился в постоянном мнемоническом контакте с Альбиной, транслируя ей все действия Лонга с тем, чтобы обеспечить синхронность. «Миты приняли боевое построение». и, не вступая ни в какие переговоры, ринулся в атаку, произведя залп тяжелыми ракетами дальнего радиуса действия. — Адмирал, отстреливайте ракеты Митов. Ответного залпа пока не производите. — Но, господин чужов я... — Выполняйте, адмирал. Всю ответственность беру на себя. Ракет летело так много, что перехватить все просто невозможно. Тем не менее, адмирал отдал приказ отстреливать приближающиеся ракеты. А вот дальше начались чудеса. Адмирал отказывался верить своим глазам, но показания приборов подтверждали визуальное наблюдение. Его звездолеты так удачно отстреливали ракеты противника, что те таяли в пространстве, как масло. Каждый залп, каждый выстрел уничтожал по несколько ракет. Адмирал удивленно посмотрел на чужого, не понимая происходящего. «Отлично, адмирал, хорошо поработали. Ну а теперь всеми калибрами залп по кораблям «Митов». Мобильный галактический флот расцвел всеми цветами радуги, осуществляя пуски ракет и торпед всех классов. Вал ответной атаки понесся на корабли противника, и тот медлил с ответом. Альбина все видела, находясь в виртуальном пространстве и на связи с Чижовым, ювелирно отрабатывая установкой с частицами. Она точными ударами уничтожала ракеты противника. Практическая одновременность с действиями флота позволяла думать, что это они уничтожили все ракеты сами. Теперь ответный удар. Ракеты Галактического флота понеслись на корабли МИТов, но их было слишком мало, и артиллерийские расчеты флота МИТов легко расстреляют их на подходе. Тогда Альбина дождалась, когда МИТы попытались расстрелять ракеты Галактического флота. Она распылила все их ракеты и торпеды. У них ничего не получалось. Быстротечность космического боя не давала времени на раздумье. МИТы так и не поняли, что происходит. Боевые заряды Галактического флота достигли кораблей Митов, и начался ад. Все боеголовки нашли свои цели. Оставшиеся корабли Митов повредила Альбина. Расхождение по времени попаданий составляло тысячные доли секунд. Заметить помощь Альбины флоту Галактики просто невозможно. Обломки флота Митов дрейфовали в пространстве. Лонг, непонимающе, посмотрел на Чужого. Тот встал с кресла, подошел к Лонгу и высокопарно поздравил с победой. А теперь, адмирал, мне пора. Можете не провожать. Дальнейшие указания получите от министра обороны. И помните, меня здесь не было. Спасибо, я этого не забуду. Вы спасли наш флот и систему ТЭР «Расы Клёд». Не я, адмирал. Меня здесь не было. Вы? Через некоторое время он уже вылетал в створ ворот корабля «Альбины». А адмирал, наблюдавший за катером «Чужого», ничего не понял. Тот вдруг исчез из поля зрения и всех приборов. «Все хорошо, что хорошо кончается. Главное, мы разгромили митов». Доклад Лонга вызвал настоящий шок у Долгих и Шумера. Они даже и помыслить не могли, что галактический флот разгромит митов в звездной системе Тер. Это открывало совершенно новые перспективы в галактической политике. Один министр обороны ничему не удивлялся. Он понимал, что Чижов не так просто вмешался, видимо, наладил контакт с колонистами. как стратегически правильно я поступил в свое время, сблизившись с Чижовым. Теперь вот он спас родную звездную систему и саму расу Клет. Его раздумья прервал доклад адъютанта о том, что появился катер флота Галактики, который обменялся с флагманом кодами высшего приоритета. Не успел Адуна смыслить информацию, как ожила связь, и послышался голос чужого «Дружище, это я. залетаю жду». Он дал команду адъютанту принять катер с соблюдением высшего приоритета секретности, пилота сразу проводить к нему. Переборка ушла в сторону, открыв взору Адуна-пилота, человека в летном комбинезоне и в шлеме, который не позволял разглядеть, кто это. За спиной человека стоял адъютант в позе ожидания. Свободен. Адъютант исчез, а Адун спрыгнул со своего насеста и, подлетев к человеку, обнял его своими крыльями от избытка чувств. «Я тоже рад тебя видеть, дружище», — проговорил человек, снимая шлем. «Конечно, это был Чижов. Спасибо тебе за спасение моей расы. Мы все в неоплатном долгу перед тобой». «Ты что, я тут ни при чем. Вот галактический флот быстрого реагирования — это сила. Это его работа. Молодцы». Адун закинул свою птичью голову назад и закликотал, что являлось высшим проявлением благодарности уклет. Наконец, радость встречи отпустила. И Адун провел своего друга в другой отсек, где все было по-человечески, и накрытый стол тоже. «Рассказывай, как все прошло. Как тебе удалось договориться с колонистами? Я все сразу понял. В проницательности тебе не откажешь. Да, это так. И здесь я не один. Тот, кто помог нам, тоже здесь, в режиме маскировки». «И кто же это?» — изогнул голову и, моргнув глазом, прокликотал Адун. «Ты не против, если он присоединится к нам? Только одна просьба». Отключи все камеры и прослушку. В таком случае давай перейдем в другой отсек. Что они тут же и сделали. Стол не такой пышный, стоял накрытый. Вот сюда можно пригласить. Давай. Когда битву выиграл мобильный флот, Альбина решила, что настала пора второго этапа. Но без чужого ее провести невозможно. Оставался только один вариант. Пригласить чужого на звездолет и лететь к основному флоту галактики под командованием Адуна. чужов не возражал. Она доставила его в расположение основного флота, где и высадила. Чижов раскрыл перед Адуном ее инкогнито, но по-другому план не привести в исполнение. «Мы ждем тебя», — сама видела, как складываются события. В отсеке чуть посветлело, потом брызнул голодным светом с искр, и образовалась Альбина. Адун спрыгнул радостно с жердочки и теперь уже начал обнимать и благодарить ее. «Я тоже рада тебя видеть, но у нас мало времени». Приходится действовать инкогнито. Спасибо тебе за понимание, Адун. Это вам спасибо. Я готов к действиям и любой помощи. А помощи с нашей стороны никто не должен знать. Вы сами укрепляете свой союз. Это ваша заслуга. И победа над МИТами тоже ваша победа. Наш союз – большой секрет. Не надо меня уговаривать, я все понял. Тогда слушайте оба. Необходимо провести второй этап операции. Разгромить МИТов в их системе. Они ведь пока не запросили мира? Нет, слишком быстро развиваются события. Это хорошо. Нужно срочно лететь к их звездной системе шиит и навсегда отбить охоту играть в войну. Запретить им иметь свой боевой флот. Для этого нужна санкция главы Совета Долгих. Также необходимо поставить в известность председателя правительства Шумера. Если мы пойдем по этому пути, то завязнем в объяснениях и согласованиях. «Ты — главнокомандующий, и получил определенный карт-бланш от правительства. Используй его до конца. Как известно, победителей не судят». «Действительно, дружище», — сказал А, «говори Б». «Ладно, как тогда будем действовать? Вот это другое дело. Нужно распространить весть о победе нашего флота, видео я сброшу, и воодушевить капитанов флота на битву с митами. Это решаемо. А вот то, что касается переброски такого флота, как мой, — это займет месяцев шесть. Не имеет значения. Шесть так шесть. Главное, все будут заняты победой в системе Клёд. Руководству будет не до вас, а вы за это время перебросите флот. Хорошо. Как только подойдете к звездной системе МИТов, я помогу вам победить их. Но Чужов должен находиться с вами во время битвы. Я понял, все сделаю. В таком случае нам пора, дорогой друг. Никто ничего не должен заподозрить.